глава 19 день 16 снова сидим в противогазах ну в смысле я влада и колючая ель как терпят остальные для меня загадка вытравливанием сил добра теперь занимаюсь не я а хозяин И у него получается это разу в десять эффективнее. Выяснилось, что адского маркиза я отделал слишком сильно. Он почти ничего не помнит. Лежит у себя в комнате и лишь изредка бегает в туалет. Решил зайти к Владе. Я ее уже несколько раз проведывал, приносил завтраки, обеды и ужины, но пока не раскрывался. Хотя в ее верности я уже и перестал сомневаться. Эх, старый хрыч, давно пора было это понять. Подумал и решил загладить вину. Немного выпил для храбрости, отправился признаваться. В комнате мягкий полумрак. Влада лежит на кровати, похоже, спит. Сажусь рядом, беру ее за руку. Влада, это я. «Да-да, твой Парацельс. Да, все время я был рядом. Понимаешь, после того случая, ну, с рогами, у меня возникли определенные подозрения и... Но ты понимаешь, я решил тебя проверить. Знаю, знаю, все зашло слишком далеко. Я виноват. Да, мой чертов импульсивный характер, чтоб его... Не знаю, простишь ли ты меня». Одно твое слово, и я выполню все. Но если ты скажешь мне уйти, я все пойму и уйду. Прости. Нежно погладил ее по голове, молча вышел из комнаты. Последние пару дней Геренду дались с большим трудом. Но не потому, что вампир расчувствовался, а из-за возникшего постоянного желания припечатать себя ладонью по лицу. Его чувство данный жест выражал отлично, но сильно мешал чтению. Вампир приподнял брови, читая два последних абзаца. Вот так вот, парц так парц. Он, оказывается, способен на романтичные поступки. Его жене должно понравиться. Хотя вряд ли она его простит после всего, что он устроил. Наверное, это и есть настоящая причина, почему она ушла. Последующая страница выглядела крайне непрезентабельно. Вся рваная, в сквозных дырах края ее были подпалены. Словно Парацельс в ходе написания дневника в этот момент вел активные боевые действия. Почерк стал особенно скверным. Похоже, даже самопишущее перо не справлялось или ему что-то мешало. Кроме того, перо в самом начале дня записало несколько фраз, явно не предназначенных для дневника. День семнадцатый. «Твою мать! Да я! Да я все в пыль! В порошок! Арк!» всех повук такой то матери с, -с, -с, -с неразборчива ки ах ты рожа рогатая жуткий неразборчивый почерк немного успокоившись пишу дальше думаю здесь он меня не найдет но ну, в смысле в подвале какая то темная комната и здесь похоже держат каких то адских псов Я так зол, что меня они боятся, как своей смерти, и жмутся в дальний угол, скулят, как щенки. Короче, по порядку. Оказывается, я вчера, пока шел к Владе, ошибся случайно комнатой. Черт бы побрал архитектора, что строил этот замок, как все запутано. И то вино, что выпил для храбрости, это точно было вино. В итоге вместо влады я случайно попал к хозяину. Да-да, именно к нему. Как я уже выше писал, я для храбрости немного выпил. Ладно, не совсем немного, но это дело не меняет. В общем, всю ту речь я произнес перед этим уродом, а потом еще его и погладил. Твою ж мать! Я не знаю, что там решил для себя этот повредившийся в уме благородный адский маркиз, но, похоже, он воспылал ко мне ответными чувствами. Полдня я бегал от него по замку, отшвыривался молниями и только ближе к вечеру сумел спрятаться тут. Трогать мне ведь его нельзя, иначе вся маскировка к черту. Что делать теперь, не знаю. Хотя, стоп, знаю, конечно, забирать Владу, пыли драпать отсюда. Во всем, в чем только можно, я убедился. Ну, можно еще, конечно, раскрыть заговор, ради которого хозяина призвали в наш мир и жену мою похитили. Впрочем, сам адский маркиз вряд ли сам уже что-то вспомнит. Демон наверху все еще буйствует. Надо немного выждать, пока он успокоится. Только после начинать действовать. День восемнадцатый. Осторожно выбрался из подвала. Озабоченного хозяина вроде не видно и не слышно. Никого из его прихвостней тоже. Даже управляющий куда-то подевался. Осторожно крадусь по коридорам комнате Влады. Вот я и на месте. Открываю дверь, заглядываю внутрь. Но моей жены нет на месте. Быстро беру след ее ауры. О, нет! Похоже, ее куда-то увели, и вместе с ней дубль-соль. Бегу по следу. Никто мне на пути так и не встретился. Замок словно опустел. Похоже, пока я отсиживался в подземельях, все силы зла спешно куда-то удрали. Ну, либо не выдержали выкуривания и решили окончательно оставить свои злодейские делишки в прошлом. Выбежал во внутренний двор. Здесь тоже никого нет. Только в небе одиноко кружит печальный Жорик. Свистом подзываю его к себе и вскакиваю на загривок. Сверхчутким нюхом дракон берет след Влады. День девятнадцатый. Странно. Судя по всему, след ведет обратно к моей башне. На что эти гады надеются? У меня же там магическая защита, которую даже богам не пробить. Стоп! Эта защита должна пропустить Владу, а вместе с ней может пройти кто угодно. Чувствуя, что, возможно, опаздываю, подгоняю Жорика как могу. но Силы дракона тоже не безграничные. День двадцатый. На подлете к башне в Жорика ударила молния с земли. Дракон штопором пошел вниз. Я слетел с его спины и уже хотел прочитать заклинание левитации, как со всего размаху врезался в гладкую стену башни, нежно обхватив руками. «Привет, любимый дом!» – сказал я и ощутил, словно по моему телу ударил сильнейший разряд молнии. Кажется, кто-то перенастроил защитные системы башни, и теперь вся ее энергия разом прошла через мое тело. Неторопливо сполз вниз к подножию и потерял сознание. День двадцать первый. того, что какая-то скотина пнула меня под ребра. И я открыл глаза и обнаружил, что лежу связанный посреди пентаграммы. Магическая звезда нарисована в центре поляны рядом с моей башней. Самопишущая перо и дневник по-прежнему рядом со мной. Я очень хорошо прикрепил их к себе при помощи магии. Ворожины не сумели их убрать». Вокруг стоят воины зла, управляющие и... О, боги! Хозяин, который смущенно мне улыбается. У него выросли новые рога. Спасибо отравляшке. Но глаза немного косят в разные стороны. Ужас! Влада тоже тут. У нее во рту кляп, и ее крепко держат два амбала в черных доспехах. Минуточку. Я разглядел еще одного участника сценки. Видящая уболь-руболь, стоит рядом со мной, держит в одной руке ритуальный нож, во второй свиток пергамента и торжествующе так улыбается. Я. «Что стоишь? Развязывай меня, дура!» «В башке метель!» «Ты так ничего и не понял?» Я. «Да я с самого начала все понял!» Видящая едва не упала на землю. Торжествующее выражение на ее лице сменилось удивлением. «В башке метель, откуда ты мог знать?» «Я... Влада ни в чем не виновата, я был неправ на ее счет!» «В башке метель, кретин! Я подписала контракт с демонами, чтобы заполучить твою силу и знания!» «В отличие от тебя, старого алкомага, я точно найду им самое лучшее применение!» «Вот стерва, а?» «Так и знал, что все зло от лучших подруг жен!» «Похоже, у нее на самом деле в башке метель!» «Злобно ухмыляясь, эта зараза идет ко мне!» «Так, надо срочно что-то делать!» «Эта пентаграмма блокирует мою магию, я не могу колдовать». Неожиданно мой взгляд остановился на хозяине. Прозрев, я громко закричал «Друг, помоги! Она же меня сейчас убьет!» Хозяин тоскливо посмотрел на меня и указал на пергамент в руке выдрамель «Контракт! Он не может пойти против него!» «Все!» Похоже, я влип. Хозяин, прости, любимый, я не могу тебе помочь. Да даже ради той ночи, что между нами бы была. Видели бы вы глаза Влады. Проклятие! Если меня сейчас не зарежет видящее, то Влада потом точно прибьет. В воздухе послышался рев и на поляну спикировал Жорик. Ударом хвоста он опрокинул воина в зла и разразился оглушительным ревом. — Таких, мальчик мой! Как хорошо, что ты смог сбежать и в итоге явился на подмогу! Я громко заорал ему, чтобы хватал тюльмоль и уничтожил контракт. Кивнув, дракоша когтем разрезал веревки и кинулся на эльфийку. Дорогу ему преградил хозяин с тоскливой физиономией. Сцепившись, они покатились по полю, разбрасывая воина в в стороны. Однако демон дрался очень неохотно, как будто из-под палки, и мой Жорик постепенно брал верх. В обычной ситуации лорд демонов легко бы расправился с моим драконом, однако моральное превосходство зачастую куда важнее грубой силы. Я, раздавая боевые заклинания налево и направо, бросился к владе. Воины зла разлетались, словно мячики под моими ударами, и я пока еще не полностью восстановился после потери сил, Однако этим доходягам даже ослабленного архимага хватало с головой. Сторожившие Владу амбалы рухнули на землю. В порыве чувств я обнял любимую женщину и получил пощечину. «Это за то, что врал», — сказала Влада, — глаза ее пылали гневом. Я молчал, да и что тут можно было сказать? «Отвернувшись от меня, Влада запела. Звуки ее прекрасного голоса поплыли над пулем битвы, заставляя сражающихся останавливаться и прислушиваться. На их лицах появлялись широкие глупые улыбки, словно воины испытывали неземное блаженство. Все-таки хорошо, что в роду у Влады были сирены». Колдовской род, которому она принадлежит, вообще славится самыми разнообразными магическими силами. Одна их магия боли и иллюзий чего стоит. Воспользовавшись заминкой врага, я выстрелил в видящую огненным шаром. В последний момент это отразило атаку, но один огонек случайно попал на контракт в ее руке. Древний пергамент в всп... пыхнул и моментально сгорел. Хозяин что-то проревел, и схватка остановилась окончательно. лесшие на Жорика воины зла остановились и развернулись в сторону эльфийки. Поняв, что ее песенка спета, вопль гниль прочитала короткое заклинание и исчезла. «Хм, что-то мне подсказывает, что мы еще встретимся. День 22. С хозяином мы расстались в очень теплых отношениях. Лорд Демонов сказал, что после общения со мной изменил многие взгляды на жизнь и подумывает о переходе на сторону добра. Даже свой демонический герб он сменит. Отныне на нем будут красоваться голубое небо и радуга, как символы всего самого доброго и светлого. Мы с Владой пожелали ему удачи в столь непростом деле и сказали, чтобы заходил в свободное время. Живем близко, в соседних измерениях, будем поддерживать добрососедские отношения. Жорика сильно ранили в последнем сражении, но мы его вылечили. Сейчас отъедается кабан. Постскриптум. А еще Влада прочла мой дневник. Много смеялась, когда дошла до момента, когда я признавался в своих чувствах, пусть и к хозяину, но думал-то я в тот момент, что Владе прослезилась и сказала, что я хоть и дурак, но она меня все равно любит. В итоге меня все-таки простила, хотя и устроила мне испытание на проверку чувств. Теперь в течение месяца я не должен брать в рот ни капли спиртного. О, ужас! Лучшего я снова сразился с хозяином. Что ж, для меня месяц без алкоголя – это что-то новое. Возможно, мне стоит пройти разочек этим неизведанным тернистым путем. Пост-постскриптум. пост, -пост Оказывается, видящую бьет. Кашель на самом деле зовут Мираэль, Влада подсказала. Ну, я не так уж сильно и ошибся, всего-то пару раз. Герент почесал затылок, не зная то ли смеяться, то ли удивляться. В дневнике было еще много страниц с описанием бытия Архимага, но вампиру хотелось собраться с мыслями и обдумать то, что он уже узнал. мираэль Геринд знал одну видящую с таким именем, она состояла на службе при дворе эльфийского короля Альрии, но впоследствии была изгнана за занятие черной магией. Лично с ней Геринд не был знаком, но слышал, что личность она довольно неприятная, злопамятная и высокомерная. «Вот значит, где ты всплыла, подруга», — подумал он. «Никак все не угомонишься, ищешь силы и власти». Но один нюанс волновал Геринда намного сильнее, чем даже беглая преступница. «Слизь, ты ведь уже читала дневник? Не случайно подсунула мне его именно в этот момент?» вслух поинтересовался он. «Я говорила, что буду полезной», – всполошилась зеленая слизь. Все свои глазки-бусинки она повернула в сторону Гиринда, даже штору жевать прекратила. «Пожалуйста, не прогоняй меня!» Вампиру было не особо приятно лицезреть, что из его тела торчат щупальца с присосками, глазами и зубастыми пастями. Однако был в словах монстрика свой резон. В конце концов она уже спасла ему жизнь один раз от хищной рыбины. Да и если бы хотела сожрать, наверняка бы уже сделала это. Словно прочитав его мысли, зеленая слизь неожиданно быстро втянула обратно все свои щупальца и глаза. Герент снова выглядел как самая обычная эльфийка, только четко мокрая после купания в каменном аквариуме вместе с хищной рыбиной. впрочем одежда и волосы уже практически высохли кажется зеленая слизь просто напросто поглотила избыток влаги да уж герентт покачал головой и закрыл дневник решив прочитать остальное позже веселенькая у парца жизнь где ты его взял прозвучал рядом знакомый голос вампир вздрогнул поднял голову и увидел Парацельса, стоявшего прямо перед ним рядом с кроватью. Архимаг ухитрился подкрасться совершенно бесшумно, обманув даже хваленое эльфийское чутье. На его лице застыла нехарактерная для чародея маска равнодушия. Зеленая слизь затаилась где-то на самом дне и никак себя не проявляла. Присутствие Архимага заставило ее вести себя тише воды, ниже травы. Видимо, она издалека почувствовала его приближение и поспешила спрятаться. «О, парц!» – вампир покосился в сторону запертой двери. «А как ты сюда попал?» «Обыкновенно!» – Архимаг без долгих разговоров отобрал у Геринда дневник и сунул его за пазуху. «Для архимагов не существует закрытых дверей!» «Хм, понятно!» Герент кивнул, решил не оспаривать очевидное. «Слушай, можно вопрос?» «Да? А где сейчас Влада?» — в лоб спросил вампир. Раз уж Парацельс все равно застукал его с поличным, грех не спросить о самом главном. «Влада?» — переспросил архимаг. Он едва заметно вздрогнул и застыл. «Ну да, Влада, в дневнике ты пишешь, что она твоя жена. Ты уж прости, что я прочитал», — повинился Геринд. «Я случайно нашел его и просмотрел начало». Что-то неуловимое мелькнуло на дне равнодушных глаз Архимага. «Влада», — произнес он. «Мы впервые познакомились еще на первом курсе в Шмаге. Она училась на факультете артефакторики, я на факультете зелья варенья и алхимии. Она отличница и примерная девочка, я балбес и круглый». Парацельс неожиданно замялся, словно у него в голове одна мысль спотнулась о другую. «Двоечник?» – предположил Геринд. «Нет, я тоже был отличником». цельльс покачал головой балбесом отличником странное сочетание но одно другому не мешало знания в конечном итоге всегда покорялись мне чего не скажешь о других аспектах жизни архимак подошел к окну и опервшись о подоконник уставился куда то вдаль после первой же встречи нас потянуло друг к другу как магнитом взаимные чувства «Наоборот, взаимная ненависть», – уточнил Парацельс. «Мы друг друга на дух не переносили, постоянно конкурировали за звание лучшего ученика школы, а потом как-то незаметно, постепенно ненависть сменилась». Парацельс сделал короткую паузу. «О, чего долго рассусоливать? Поженились мы, свадьбу сыграли и так далее, и в том же духе». «А что потом?» Спросил Геринд. «Прости, если лезу не в свое дело, партс но я так понял, что ты давно живешь один». «Да тут и говорить нечего», — ответил волшебник. Маска равнодушия не сходила с его лица. «Разошлись мы, любовь прошла, а рутина оттолкнула нас друг от друга. Обычная история, которых тысячи». Ох, Геринд отвел взгляд куда-то в стену. Он совсем не был уверен в том, что Парацельс говорит правду. Он что-то скрывает? Зеленая слизь говорила, что Архимаг скрывает в своем прошлом много тайн и не всеми готов поделиться. «Сочувствую». «Ладно, что вспоминать о прошлом?» Парацельс отмахнулся, словно речь шла о ничего не значащем явлении. «Пойдем, нам еще тебя в жертву приносить!» «Да, конечно, пошли! Чего-чего?» Вампир выпучил глаза, едва осознал, что именно сказал Парацельс. Геринд только сейчас заметил, что глаза волшебника светятся едва заметным алым огнем. Вампиру призрачное свечение показалось знакомым. слишком хорошо знакомым. Жрец Врааль не будет ждать. Архимаг провел перед глазами Геренда рукой, и тот почувствовал, как проваливается куда-то во тьму.